Глава 22. Дополнительная, без которой иной читатель мог бы и обойтись. До позднего вечера сидел я тогда и слушал, боясь проронить слово. А когда Врунгель закончил свой необыкновенный рассказ, я спросил почтительно и скромно. «А что, Христофор Бонифатьевич, если бы...» «Записать эту историю, так сказать, в назидание потомству и вообще?» «Ну что же, — ответил он, подумав, — запишите, пожалуй. Мне скрывать нечего, правду не утаишь. Пишите, голубчик, а как закончите, я посмотрю и поправлю, если что не так». В ту же ночь я сел за работу, и вскоре объемистый труд, начисто переписанный крупным почерком, лежал у врунгеля на столе. Христофор Бонифатьевич внимательно просмотрел мои записки, кое-где сделал незначительные, но весьма ценные поправки, а через два дня, возвращая мне рукопись, сказал несколько огорченно, «Записали вы все правильно». Слово в слово. Вот только с вами-то я по-свойски говорил, Как моряк с моряком, А иной попадется бестолковый читатель И, может, случиться, не так поймет. У меня у самого в молодости Призабавный был случай. Я еще тогда только-только на море пришел, Юнгой плавал. И вот стояли мы как-то на якоре, Штурман у нас был, серьезный такой человек, не дай бог. И вот собрался он на берег, прыгнул в шлюпку и кричит мне, «Эй, малый, трави кошку, доживо!» Я услышал и ушам не верю. У нас на судне кот был сибирский, пушистый, Мордастый хвост, как у лисы, такой ласковый да умный, только что не говорит. И вдруг его травить? За что? Да и чем травить опять же? Я в этом смысле спросил у штурмана. Ну, и выдрали меня тогда. Как говорится, Леньков отведал, да-с. Вот я и боюсь. Станут люди читать, напутают в терминологии. И тут такая может получиться двусмысленность, что я перед читателем предстану в нежелательном виде. Так что уж вы, батенька, потрудитесь. Все морские слова в отдельный списочек. по порядку русского алфавита подберите и мне представьте. А я на досуге займусь, обдумаю это дело и дам свои объяснения. Я не приминул выполнить это указание и вскоре представил Врунгелю небольшой список, слов в 60 Он просмотрел. Обещал к утру написать объяснение, потом попросил неделю сроку, потом заявил, что раньше, чем через месяц, не управится, а когда год спустя я как-то напомнил об этом злополучном словарике, Христофор Бонифатьевич рассердился не на шутку, обозвал меня мальчишкой и дал понять, что дело это серьезное, и торопиться с ним не следует. Так и вышла книжка без словарика. И ничего, читали люди и, в общем, кажется, правильно все понимали. Но вот недавно, когда готовилось новое издание приключений капитана Врунгеля, Христофор Бонифатьевич вызвал меня и торжественно передал свой последний научный труд. Мы тщательно изучили эту интересную работу и, оценив ее по достоинству, решили напечатать полностью.